Глава 13. Зевс. Спустя несколько дней ажиотаж вокруг его персоны в связи с убийством некроморфа наконец стих. Штатный герой успел получить множество поздравлений от разных сослуживцев. Не обошлось и без ложки дёгтя. Остатки армии некроморфа наделали много шума. К счастью, жертв среди оборонявших все героев удалось избежать. Корпус сумел сдержать наступление костяных тварей. Зевс также участвовал в бою поднятой по тревоге, хоть это и не была его смена. Однако после получения новых раций именно постоянная основа в оснастили всех движей, особенно сильных стрелков. Так что при любой чрезвычайной ситуации теперь приходилось тащить свои совсем уже не юные косточки к месту происшествия и разгребать проблемы. После очередной смены мужчина переодевался в штабе обратно в свои гражданские одежды. Думая о том, что теперь ему придётся иметь запасной костюм дома, поскольку обычная одежда после первой же стычки придёт в негодность, а костюмы ткача стоили недёшево, либо не переодеваться, как некоторые делают, а хранить свой героический наряд дома. Большинство металюдей не сильно отличались от обычных жителей: заботились о своём удобстве, деньгах, безопасности. В мужской раздевалке штаба вдруг стало излишне светло. Зев собернулся и увидел в проёме лучезарную фигуру сильнейшего героя корпуса. Пересвет глядел прямо на него. Привет, Зевс. Да, привет, Пересвет. Какими судьбами в штабе? Одним из главных правил, которые город вывел для себя после волны погромов, это не провоцировать светлоликого героя. Вести себя так, будто всё в порядке. Да вот решил взглянуть на славного героя, которому удалось победить некроморфа, заявил блондин, подходя ближе. Ах, это просто повезло. Повезло? нахмурился Пересвет. Я гонялся за некроморфом не один год, но он всё время прятался под землёй, презренный червь. Как тебе удалось его достать? Было неясно, кого именно супер назвал червём, его или некроморфа. Но мужчина решил не уточнять. Хэ, никогда не угадаешь, издал нервный смешок Зевс. Он решил, что с нашим отрядом покончено и высунулся понаблюдать за разгромом лично. В этот момент моя молния его и накрыла. Когда ты последний раз проходил тестирование? Не хочешь устроить дружеский поединок? Нет, тебе я не ровня, Пересвет, сжалси герой. Вот и проверим. Вытяни руку. Нет, я не в эти не руку я сказал, рявкнул мэр города. Зевс поспешил исполнить просьбу и вытянул руку в бок. Напитай поле по максимуму. Молниеевый стрелок послушался. Однако защита героя была не так сильна, как того хотелось солнечному суперу. Пересвет приподнял одну из своих рук и исторг мощный концентрированный поток света, лучи которого наполнили помещение раздевалки. Метаполия не смогла долго продержаться против направленной атаки. Рука Зевса испарилась. Лишь останки обгоревлых кости рухнули на пол. Помимо руки, прожектор пробило несколько стен здания штаба с грохотом, дымом, искрами и громким гудением. Зевс упал на колени, морщась от боли в уничтоженной конечности. Мужчина сцепил зубы, не издав ни слова. "Скукота", вздохнул Пересвет разочарованно. Когда, наконец, появится достойный противник? Песец. Если размышлять трезво, то заключать союз с Ирис уже не имело особого смысла. По сути, род Вейтсман, бывший довольно могущественным ранее, уничтожен. Как боевая единица, молниевая блондинка также ничего сверхъестественного из себя не представляет. В городе множество стрелков аналогичного ранга или выше обитает. Вряд ли они будут такими же прелестными внешне, но гвардия нужна для охраны, а не для ублажения взора главы рода. Оставалась лишь личная привязанность, которую мне, к сожалению, совсем избежать не удалось. Ладно, пока что лучше оставить даму в покое. Теперь её черёд делать выбор. Я обдумал разговор со старшими героями корпуса и понял, что не всё успел им сказать. Поэтому снова вызвал рацию, переданную Брунгильде. Песец раздался в ухе женский голос. На этот раз, кажется, героиня подуспокоилась. «Мне надо еще кое-что сообщить корпусу». «Да, мы не договорили», — согласилась Брунгильда. «Совещание закончилось, но, думаю, я смогу заменить умника и говорить от лица корпуса». «Песец, ты ничего не хочешь нам сказать насчет твоей мета-инициации?» «А что не так?» Умник вспомнил про странное ограбление на мета-полигоне. Во время которого охрану усыпили неизвестным веществом. Симптомы после пробуждения очень похожи на те, что испытали сотрудники штаба не так давно. Любопытно, что ограбление произошло сразу после метаинициации курсанта по фамилии Кройц, недвусмысленно намекнула Суперша. Действительно, какое интересное совпадение, хмыкнул я. Похоже, это усыпляющее вещество становится популярным. Если ты расскажешь, у кого приобрёл сонный газ, мы можем выйти на воры, и тогда подозрения с тебя будут сняты. Я не раскрываю своих поставщиков Сударения. Послушай, писец, не злоупотребляй протекцией своего мастера. Да, мы хотим сохранить хорошие отношения с видищим, но если ты снова пойдёшь на нарушение закона, как, например, в ситуации с ханом, терпение корпуса и центра может закончиться. Согласно уставу, закону Усть-Корса распространяются на поселения, граждан и городское имущество за пределами населенного пункта. Устав — это одно. Реальная обстановка может отличаться. Со мной связывалась директор. Она хотела обговорить с тобой некоторые вопросы, в том числе и обсудить твою выходку в вольной станции. Совет безопасности крайне недоволен случившимся. С удовольствием пообщаюсь с мадам Резник. 16 февраля в 3 часа дня устроит? Подожди, я сверюсь со своим графиком. Да, вполне устроит. Хорошо, я передам госпоже директору. Надеемся, к тому времени метамэн придет в себя. Если ты встретишь других одержимых псиона, большая просьба не устраивать разборок в пределах города и сразу сообщай нам о любых странностях. Постараюсь. Еще что-то. Напоминаю о наших обязательствах перед видящим. Пять миллионов курсов он может забрать в удобном для него виде. Мы хотим также заказать дополнительные рации всех четырех цветовых категорий. По десять обычных и по три мастер-рации. Значит, пятьдесят две рации, ориентировочно те же пятнадцать миллионов. Устроит вас такая сумма? Хм, да. Полагаю, я смогу согласовать бюджет. До нас дошли слухи, что видящий сотрудничает с карпами. Это правда? Видящий сотрудничает со всеми, кто не находится вне закона, ответил я дипломатично. Усть Корса готова приобретать метафильтры оптом, если, конечно, твой мастер не будет чересчур задирать цены. Я передам Видящему ваши запросы. Полагаю, что мой господин исполнит заказы. Радо это слышать. В городу требуется много другой метатехники, но пока что озвученное в приоритете. Твою из расы данёс и грохот взрывов. Что у вас там? Поинтересовался я. Секунду, Брунгильда, судя по всему, куда-то полетела. Пересвет, прекрати крушить штаб. Милая Брунгильда, это всего лишь небольшой дружеский спарринг. Не стоит быть такой строгой. С трудом расслышал я голос Пересвета по рации. Всё же чувствительность у устройства не была высокой. Может, ты со мной сразишься? Ты прекрасно знаешь, что мне до тебя далеко, буркнула старшая героиня недовольно. По-видимому, пересвета она не боялась. Разборки устраивайте снаружи, вне города, так что марш на выход. А Зевса я отведу к лекарю. Позовите, когда Зевс станет сильнее. Лениво заявил Пересвета, покинул комнату, как я понял. Спасибо, проговорил Зевс. Я сам доберусь до больницы. Точно, летать я не разучился. Хорошо, будь осторожен. Вы потушите огонь и проветрите помещение. Занятно. Неужто Зевсу досталось из-за ситуации с некроморфом? Похоже, моё участие молниевый герой раскрывать не стал, не зря всё-таки суперэтери мы ему доверяли. Брунгильда ещё какое-то время командовала сотрудниками штаба, после чего наконец вспомнила обо мне. Песец, извиняюсь за этот неприятный инцидент. Теперь я могу продолжить общение. В таком случае могу я озвучить свои требования? Требования? Я, как и мой мастер, сильно разодосадован из-за случившегося. Понятно, что слуги Псиона не были власны над своим поведением, но другие старшие герои не находились под принуждением, и тем не менее вы поверили слову Вейцмана, а не благородного Артафа Кройца. Вейцман уважаемая и известная во всём городе семья, Артов Кройц же всего лишь обычный курсант, пускай и показавший себя хорошо во время рейда, принялась оправдываться Брунгильда. Извинения от корпуса требовать не буду. Однако молва о погромах распространилась среди жителей. Меня выставили в качестве зачинщика и злодея, что недопустимо. Кажется, городская газета называется Корский вестник. Да, выпустите опровержение слухов на главных страницах газеты. Расскажите людям про угрозу псеонов. Но это может вызвать волнение. Как у вас говорят, кота в мешке не утаишь. У псеона было очень много слухов. Поэтому слухи расползутся быстро. Лучше пресечь подобные сразу и поведать официальную версию. Жители должны быть в курсе, ведь никто не может гарантировать, что псеонов подобные силы в городе больше не будет, или нет сейчас. И что ты предлагаешь? Поведайте людям об опасностях, а также расскажите о признаках, по которым можно выявить одержимых слуг псеонов. Дефекты речи явный признак. Хотя грамотные специалисты могут завербовать прислугника и без них, это может быть не только повторение одного слова, но и заикание, внезапное обрубание предложений и тому подобное. Главное, чтобы нормальных людей не пошли сжигать на костре за небольшую картавость. Поэтому постарайтесь написать грамотную статью и не посеять панику. Подожди, я запишу. Откуда тебе всё это известно? Мой мастер знает многое. Ну а атакам псионов не только усть-корса подвергалась. Все изменения у жертв индивидуальны. Одна, например, часто повторяла слова, а вот от другого слуги я почти не слышал такого. Вполне возможно, паук напортачил с обработкой первой. Хотя личная сила воли тоже важна. Встречаются такие люди, которых практически невозможно поработить. Ясно. Я посоветуюсь с остальными, и мы подумаем над статьей. Ведеющему данная ситуация также неприятна. Он обещал подумать над предотвращением подобных случаев в будущем. Принято. Пока что я постараюсь не высовываться, но нам нужен доступ на рынок. Надеюсь, больше у стального курьера не возникнет проблем. Я повторю распоряжение, чтобы его не задерживали. Замечательно. Что ж, в таком случае до связи, Брунгильда. Пусть тебя озарит истинный свет, и тебе пускай свет освещает путь. «До связи, писец». Я прервал разговор и, отняв рацию от уха, взглянул на батарейку с мета-жижей. Насыщенность зеленого в воде снизилась. Изрядно сегодня я поболтал, надо будет обновить жидкость в рации. Кто еще остался? Вспомнив про ворона, я позвонил ему и коротко обсудил последние новости. Наблюдение с парня сняли, так что я наведался к нему домой и еще раз осмотрел. Жучков или маячков не обнаружил, а вот легкие следы псимагии в голове еще оставались. Но у паука явно не было времени обработать парня как следует, так что серьезной опасности они не несли. Ворон поведал мне о ситуации в команде 037. После случившегося ее расформировали. Меня ведь ранее исключили из корпуса, а затем выяснилось, что и у Ирис серьезные трудности. А Курок вернулся к обычным рабочим обязанностям. Я дал разрешение ворону посещать вольную станцию в любое время, особенно если он желает, чтобы я помог ему в развитии своих суперсил. На этом мы распрощались. Время уже было поздним, так что на рынок заскочить я не успел. Мы с Анной направились обратно в наш дворец. Держась за фантомные крылья, Ищейка внимательно обнюхала меня. «Ты встречался с Ирис?» «Да, не просто ей пришлось в плену у паука. Вы обнимались?» И это можешь определить по запаху. Я постарался поддержать напарницу по команде. Её сводная старшая сестра покончила с собой. Кошмар. Не хотелось бы мне оказаться в рабстве у Псиона. В общежитии на станции я сразу же засел за изготовление метафильтров, поскольку денежные средства подошли к концу, если не считать счёта в корпусе. К полудню следующего дня удалось изготовить партию из 10 фильтров. Поскольку корпус не мог мне платить сразу наличными, я снова решил обратиться к Карпам. На рацию поморца ответил его ассистент. Очевидно, герой предпочел не держать метаустройство при себе постоянно, опасаясь прослушки. С людьми Карпина мы встретились на крыше высотки Пик, где и произвели обмен. Предупрежденный поморец привез оговоренную сумму полностью. Четыре миллиона корсов пополнили карманы стального курьера. Я немного полетал над городом и проверил метозаправки. Цены на жижу, несмотря на постоянную инфляцию денег, немного снизились. По-видимому, сказывается моё влияние, связанное с обилием метофильтров. Однако жидкости бывателю была всё ещё не совсем по карману, да и перевод домов на отопление метожидкостью за месяц не делается. Тем более, помимо самой жидкости, требуются ещё и моторные ядра. Требуются ещё и моторные ядра. Огненные монстры встречаются не так уж часто, поэтому оставалось ещё одно узкое место. Вот если бы удалось изъять ядро из того Левиафана, который завалил пересвет, можно было бы половину города обеспечить теплом. Но император с городом, надо о себе позаботиться. Проживать в удалённом поместье мне не слишком хотелось. Всегда лучше держаться поближе к потокам. как человеческим, так и героическим, торговым и экономическим, чтобы упростить управление активами. Так что от плана базирования в старой пожарной части я не отказался. Но ну а вокзал на станции будет небольшим загородным поместьем для отдыха. Помимо прочего, на мете заправки я испытал новые отпугивающие талисманы. Даже здесь уже начали скапливаться бесплотные эфирные паразиты, которых было много на заводах, где производили жижу. Артефакты работали превосходно, бестелесные мелкие существа сразу бросались прочь, когда их настигали легкие волны некротической энергии. Слабые даже погибали, все же без материальной формы существа не могли похвастать стойкостью. Затем я вернулся к Анне, которая коротала время в торговом центре. «Сколько тебе дать на расходы?» «Я еще с прошлого раза не все потратила», — помотала она головой. Просто мои вещи остались в Триумф-тауэр. Послушай, щеночек, ты ведь хочешь оставаться рядом со мной. К чему подобные вопросы, нахмурилась девушка. Я клоню к тому, что ты должна соответствовать высокому статусу спутницы главы рода Кройц. Я не специалист в женской моде, тем более и местной, но было бы неплохо, чтобы ты научилась следить за собой. А что со мной не так? осмотрела себя Анна. В данный момент на ней была надета вязаная шапка, скрывающая уши и вечно растрепанную прическу, растянутый свитер, немного разбитые сапоги, потертые джинсы и плащ, то ли из-за кромов терема, то ли подарки от знакомых из приюта. И ни единого украшения, без которых уважающая себя светская волчица из дома и носу не кажут. На земле нынче нравы были попроще в этом плане, но я мог сравнивать с Марго, к примеру. Сережки, кулон... Браслет, часы, элегантный костюм с красивыми застёжками, изысканное нижнее бельё, дорогие на вид туфли и облегающие колготки, лёгкий запах парфюма, неброская косметика и аккуратная причёска. Примерно так я представлял себе спутницу главы великого рода с учётом местной моды и реалий. Что не так? <кхм> Ты в зеркало смотрелась? Ну, я одеваюсь так, чтобы ничего сильно не мешало трансформации. Одежда, которую не жалко. Губная помада неприятно пахнет, к твоему сведению. Да и представь себе меня в морфоблике с размалёванной мордой. М-да, страшная картина. Понятно, что сейчас ситуация шаткая, но ты всё же должна иметь наряды на случай приёма высоких гостей. Да и просто в ресторан посетить, разве не желаешь? Желаю, охотно откликнулась Анна, только я плохо разбираюсь в моде и косметике. В красном приюте нам было не того. Ладно, я осмотрелся по сторонам, думаю, мне можно уже не бояться показываться на людях, идём. Купический магазин финансового квартала имел множество мелких лавок торгующих всем, начиная от дамских сумочек и заканчивая мужским исподним. Также внутри находился и салон красоты. Мы с девушкой прошлись по коридорам, и вскоре я выбрал самый роскошный с виду отдел, в котором стояли нарядные продавщицы. Сударение обратился я к одной из дам. Видите эту прекрасную девушку? Прекрасную? Обрадовалась комплименту ищейка. Конечно, сударь, откликнулась работница. Здесь полмиллиона выложил я деньги. Позаботьтесь о том, чтобы она стала прекрасной не только внутренне, но и внешне. Эй, возмутилась Анна моему комментарию. Пусть в салоне красоты над её волосами поработают. Косметики запас прикупите, несколько наборов платьев под разные мероприятия. Только не надо подбирать ей товары, руководствуясь исключительно ценой. Качественно с шиком, но без опотажа. Понятно, изясняюсь. Конечно, конечно, дорогой клиент. Мы сделаем из вашей спутницы настоящую королеву. Отлично, усмехнулся я и повернулся к напряжённой ещёйке. Я пока тоже пройдусь по рынку. Развлекайся, щеночек. Стой, ты не можешь бросить меня здесь, пушистик, пожалуйста, взмолилась девушка. Я верю, что ты сможешь пройти через все испытания. Скоро буду, махнул я на прощание и направился прочь из центра.